В тот день они пришли к южным вратам Имперского замка, чтобы спасти Ардер Мейден. Судзаку атаковал не Блэк Лотос, которая наносила ему удар за ударом, а Харуюки, попытавшегося приблизиться к вратам. Харуюки пришлось на своей шкуре прочувствовать гнев, который Судзаку обрушивает на тех, кто посягает на его святыню. Энеми, точнее существа, не просто программы они способны как гневаться, так и находить общий язык с Бёрстлинкерами. Как Култян Школад Папеттой. Как Харуюки с Метатрон. Значит, требовалось запугать энеми-самурая сильнее, чем Лид. Харуюки не стал использовать инкарнацию, но сосредоточил воображение и испустил ауру, пусть и не такую впечатляющую, как у Чёрной Королевы Блэк Лотос или Красной Королевы Скарлет Рейн. Харуюки воспринял духом, Отбросил сомнения и решительно встал напротив противника. Да, сомнения. Недавно Хоруюки начал слегка остерегаться битв против Эннами. Возможно, на него повлияла встреча с Метатрон, назвавшей себя существом. Возможно, та битва, в которой ему пришлось защищать Култян. А может, он растерял уверенность еще тогда, когда впервые увидел Эннами. Конечно, Хоруюки не мог признаться в этом друзьям. Старательно ходил на охоты и зарабатывал очки, но он никогда не сражался против Эннами так же отчаянно, как против Бёрстлинкеров. Скорее всего просто потому, что не чувствовал на это достаточной мотивации. Эннами крайне сильны и способны запросто убить зазевавшегося Бёрстлинкера. Но Харуюки никак не мог отделаться от чувства, что сражаться ради утоления собственной жажды против созданий которых принуждает к битвам система не совсем правильно. Стоя напротив энеми самурая, явно относящегося к звериному классу, Хараюки наконец задал Метатрон вопрос, который так долго не давал ему покоя. «Метатрон, как ты смотришь на наши битвы против существ?» «На этот вопрос отвечать только вам!» Мгновенно отозвалась энеми легендарного класса. И после короткой паузы добавила. Но если смотреть на битву существ против вас, то они кажутся мне свидетельствами существования. Свидетельствами существования? Да. Сразу после рождения все мы, и я в том числе, знали лишь битвы против вас, бёрстлинкеров. Но немало существ после многих побед и с течением долгого времени нашли своему существованию новый смысл. И раз так, я считаю, у битв был смысл. «У битв был смысл!» Харуюки кивнул, вжался в пол ногами и вскинул перед собой кулаки. Конечно же, он не понял смысл слов «Метатрон» до конца. Конечно же, он не избавился от сомнений насчёт схваток с энами. Но самурай, что стоял перед ним, изо всех сил пытался одолеть их следом. А значит, так же должен поступить и Харуюки. «Пусть перед ним и энами, их бой...» Такая же дуэль Брейнбёрста, как и все остальные битвы. Хароюки освободил сознание от посторонних мыслей, и цвета мира обрели синеватые оттенки. Харуюки вошёл в уже знакомое сверхускорение. Но сейчас оно не просто изменило гамму, но и слегка просветило тяжёлую броню энами. Харуюки увидел потоки фотонов, что перетекали внутри противника. Пусть он и увидел их впервые, но ну, сразу понял, что видит информацию, из которой состоит Энами. Скорее всего, переговоры с Метатрон сфокусировали сознание Харуюки настолько, что он начал отчасти воспринимать высший уровень. Самурай, который уже собирался замахнуться на Лида, вновь посмотрел на Харуюки, словно что-то почуяв. Глаза за маской вспыхнули с новой силой. Самурай занес правую ногу, и фотоны сразу же сгруппировались в ней. Харуюки прыгнул в тот самый миг, когда противник взревел и изо всех сил топнул. Как только нога противника коснулась дощатого пола, фотоны, видимое воплощение энергии, волной разлетелись во все стороны. «Останься Харуюки на месте, его подкосила бы ударная волна». но а Харуюки с легкостью избежал атаки, затем прыгнул повторно, оттолкнувшись от правого колена противника – и нанёс ещё один чистый удар по лицу самурая. Хароюки дальше продолжал двигаться с умопомрачительной скоростью, удерживая энами на себе. Иногда Лиду удавалось подгадать момент и нанести противнику сильнейшие удары. Битва вышла не слишком долгой и не слишком короткой. Наконец, измученный самурай взревел, его тело с грохотом взорвалось, а в следующий миг сверху сверхускорение Харуюки закончилось. У него сразу пошла кругом голова, но подоспел Лид и подхватил Харуюки под руку. «Вы в порядке, Кроул-сан?» «Ага». Харуюки кое-как нашёл силы кивнуть. «Чуть-чуть голова закружилась». «Простите, Кроул-сан, вам пришлось весь бой танчить врага». Когда Харуюки увидел по лицу Триллида, насколько искренне тот извиняется, то не сдержался и прыснул. «Что такое?» а хе, прости, я не ожидал услышать тебя слово «танчить».» Юный самурай смущенно вжал голову в плечи. «Когда мы вместе с учителем-графом, я иногда забываюсь». «Ничего, я не против, тем более сетевой слонг знаю», — ответил Хрой Юки, выпрямился и услышал за спиной аплодисменты. «Прекрасная битва, ученики! Мне больше не о чем у вас учить!» Начал графит Эдж наигранным голосом, но Скайрейкер перебила его, толкнув острым локтем. «Ну-ка, граф, ворон мой ученик!» «Эх, да ладно тебе! Я его паре приёмов научил, так что теперь и мой!» «Это каким таким приёмом?» «А, я ещё не успел?» Хараюки с Лидом дружно улыбнулись, наблюдая за весёлой пикировкой двух восьмёрочников. Затем Харуюки обернулся и не сразу поверил своим глазам, оценивая вырезанные в полу следы завершившейся битвы. Метатрон тихо напомнила. «Душа существа вернётся на основной визуализатор. Но однажды он возродится, пусть и в другом виде, виде. И наверняка сразится и с тобой ещё раз. раз». «Ага, наверное», — Харуюки кивнул. И они вместе с следом вернулись к учителям. Юный самурай вежливо поклонился наставнику, а затем слегка усталым, но по обыкновению ясным голосом сказал «Благодарю за наставление, учитель граф». «Ага, молодец. Вижу, ты уже совсем освоил его, Лит. ответил граф, указывая на бесконечность. Лид окинул взглядом клинок, свисающий с левого бока, и покачал головой. «Нет, мне все еще далеко до вас, учитель». Когда бой затягивается, меч словно становится тяжелее. Ну а что ты хотел? Артефакт сама всё-таки. Такие тяжёлые мечи в ускоренном мире по пальцам пересчитать можно. А он правда тяжёлый? Спросил заинтригованный Харуюки. Лид слегка наклонил голову. Хотите подержать сам Он снял нож с пояса, не дожидаясь ответа. Харуюки посмотрел сначала в лицо Лида поднявшего меч двумя руками, затем на графа и рейкер, но никто ничего не сказал. Харуюки сглотнул и осторожно положил руки на меч. «Ладно, спаси... О, ничего себе!» Когда Харуюки взял клинок, то едва не завалился вперёд и с трудом удержался на ногах. Меч и вправду оказался очень тяжёлым. По ощущениям Харуюки, он был не легче огромного двуручного клинка хром-дизастера. А то и тяжелее. Разве им вообще можно размахнуться? Эм, можно я вытащу? Конечно, конечно. С улыбкой разрешил Лит. Харуики осторожно взялся правой рукой за рукоять и извлек клинок из ножен. Он впервые увидел лезвие бесконечности так близко. Оно оказалось выкованное из блестящей, похожей на лед голубоватой стали, по поверхности которой бежали разводы. Хароюки уже приходилось сражаться мечом, когда его аватар стал шестым хром-дизастером. Но сейчас он вновь ощутил, насколько тяжелые и опасны клинки даже для своих хозяев. Он сразу понял, что научиться сражаться таким оружием очень непросто. «Ха, приоритет у него довольно высокий», — сказала Метатрон, запорхав крылышками от любопытства. «Слуга, попробуй ударить его эктинеей». Ты, «Ты ты что? Я же никогда не расплачусь, если поцарапаю!» Хароюки спешно вернул клинок в ножны и отдал Лиду. Дождавшись, пока юный самурай вновь подвесит меч на пояс, Харуюки сочувственно вздохнул. «Еще бы ты не устал, если сражаешься таким тяжелым оружием!» Но хотя Харуюки говорил от всего сердца, Лид тут же покачал головой. «Нет-нет, если уже от трех взмахов подряд меч кажется тяжелым...» то это значит, что мне ещё учиться и учиться. Но... Но и у меня руки-ноги тяжелеют, когда я устаю. По вам совершенно незаметно, Кроусан. Во время битвы вы двигались настолько гладко, что я даже немного испугался. А... Да что ты... Я вовсе не... Теперь головой покачал уже юки но граф хмыкнул, поддержав Лида. Я обратил внимание ещё во время твоей битвы с гарсаном Кроу. «Твоя манёвренность, а особенно навыки высокоскоростного контактного боя в трёх измерениях, уже на уровне ветерана. Наверное, следует похвалить Ракку и Лотто». «Ещё бы. А также старания самого Воронцана». Хароюки не привык выслушивать похвалу в свой адрес, так что после слов Фука замотал головой ещё быстрее. «Нет-нет-нет, ну что вы. Кстати...» Я ведь в бою с Гэр Саном, и в бою с Эннами не смог толком нанести урона. Да, к слову об этом. Граф щелкнул пальцами, а затем указал именно Харуюки. Безоружные аватары контактного боя, вроде Кроул, часто в совершенстве обучаются управлять собственным телом быстрее других. Маневры, основа дуэли и один из важнейших навыков. Но с ростом уровня одной лишь собственной силой не победить аватаров с усиливающим снаряжением. Другими словами, часто бывает такое, что на бронированных врагов, вроде Гэр Сана и Энами Самурая, пробивной силы уже не хватает. Да, под пробивной силой я имею в виду не силу кулаков аватара, а... «Знаю я, о чём ты, граф», — прервала мечника Фука. «Я сама аватар контактного боя без оружия. Но если мне не хватает сил пробить крепкого врага, я могу разогнаться ураганными соплами» и усилить атаки способностью проникающие удары. После того, как Ворон-сан взял много бонусов к полёту, он научился летать очень быстро и далеко. Но по тяге его крылья всё равно уступают моим движкам. Да и боевых способностей у него нет. Харуюке оставалось лишь согласиться, пробурчав... Да. И свесив голову. Наверное, если бы не Лид, нанёсший львиную долю урона... Со временем сосредоточенность Харуюки подвела бы его. И на дате попала бы по его аватару. Но с другой стороны, одной лишь защиты в дуэлях тоже не выиграть. Есть манёвренные контактные аватары, мощные мечники или стрелки, бронированные тяжеловесы. И brain брейнбёрст хорош тем, что у всех свои достоинства и недостатки. Взять десяток бёрстлинкеров, и каждый будет прав по-своему. Подытожил граф, а затем с улыбкой ответила Впрочем, мы так дойдём до обсуждения того, насколько сильна Лотта. Контактный аватар с клинками. Короче говоря, кроул не унывай так. Ты быстро сработался с Лидом, понял свою задачу и смог весь бой держать на себе сильного врага. Мне кажется, ты довольно полезен. но ну а если чем-то в себе недоволен, тренируйся. Или возьми какой-нибудь бонус за уровень. А если ты и тогда не сможешь удалить противника... «Не можешь в одиночку. Попробуй вдвоём. Не можешь вдвоём? Удастся втроём, Воронсон. Ведь у тебя так много верных друзей!» Фука перебила графа перед самыми главными словами. И тот недовольно почесал шлем. Алит усмехнулся, а Метатрон перепорхнула с плеча на голову. «Да, а ещё я, я, твоя хозяйка!», хозяйка.